Мнимого казака отвели в комнату, где обычно останавливался князь Орлов. Вскоре подошел к нему человек в позументах, должно быть, лакей, спросил, не хочешь ли ты, брат, водки выпить да подзакусить? Долгополов ответил, да водки не охочь, а вот кусочек хлеба с солью съел бы. Ему подано было холодная жареная курица, свежие крендели, ситный с солью и графин водки. Долгополов встал, перекрестился и с жадностью стоя принялся есть ситный. — Да ты сядь, братец, и питайся как следует. — Откуда ты? — А издалека, с Белого моря. — Ого, ну как там? — Да ничего, киты плавают, всякая рыбина. — Ишь ты, большие киты-то. — Да не так, что б ы у жочень, одначе на нем деревеньку н е в е л и к о н ь к у ю построить можно. «Ха, скажи на милость, вот так это ч у д о ю д а Долгополов наелся, выпил две стопки водки, задремал. Разбудил его все тот же лакей. «Шагай за мной!» Раззолоченным, изукрашенным, замысловатой резьбой парадным коридором, выходившим широкими окнами на плацпарад, они миновали несколько комнат. В одну из них лакей ввел его и захлопнул за ним дверь. «А, знакомый!» – сказал Орлов. Из пузатого, отделанного бронзой шкапчика на гнутых ножках, князь достал кошелек с золотой монетой и протянул его Долгополову, проговорив «бери, да смотри, опускай не в левый карман, а то там дыра». «Да, ваша светлость!» – осклабился Долгополов, схватив кошелек. «Там мыши были, гнезда в и л и дыру проточили». «Хм, ты женат?» Возьми еще вот этот узелок. Всемилостивейшая государыня на первый случай жертвует тебе кошелек и этот сверток, а когда дело в благополучии совершишь, то будешь более и более награжден». Глаза Долгополова закатились под лоб, губа задерглась, а он повалился князю Орлову в ноги. В узелке оказалось два куска бархата, яхонтового и вишневого цвета. Десять оршин золотого глазета и столько же золотого галуна с битью. В десять часов вечера Орлов с ржевским жуликом выехали в Петербург. На следующее утро Долгополов был позван в кабинет Орлова. Там находился гвардии капитан Галахов. Указав ему на вошедшего Долгополова, князь сказал Галахову. Вот это и есть депутат а с т а ф и й Трифонов. С ним и поедешь. И вот тебе два пакета. В этом рескрипт на твое имя, а этот запечатанный вскрой, когда потребуется надобность в том. Ну, поезжайте с Богом на предлежащее вам дело, а как кончите онное соусердием и верностью, будете взысканы милостью государыни-императрицы». Итак, ловкий обман Долгополова вполне ему удался. Он усыпил подозрительность даже самой Екатерины. В горячах она, между прочим, писала градоправителю Москвы князю Волконскому. «Они берутся вора Пугачева суда доставить, за что просят сто рублей на человека, и то не прежде, как руками отдадут, а вероятие есть, что он у них уже связан, но не сказывают. Я нашла, что цена сия умеренна». чтобы купить народный покой». Затем, трезво рассудив, Екатерина отнеслась к этой затее более сдержанно. Она в ы м а р л а из письма вышеприведенные строки и в тот же день составила на имя того же Волконского рескрипт такого содержания. Всего утра явился князю Г. Г. Орлову яицкий казак а с т а ф ь Трифонов с письмом от казака же Перфильева и т о в а р и щ и Всего 324 человека, с которого письма при всем прилагаю копию. Я сего же дня, посланного от них Астафия Трифонова с паспортом за рукою князя Г.Г. Орлова, с ответом к ним же, приказала отправить, которого казака вы прикажете нигде не задерживать. Князь Орлов к ним доставит волю мою, которая в том состоит, чтобы они, злодея-самозванца, привезли к гвардии капитану Галахову, коего снабдить достаточной командой, дабы он мог колодника п р и в е с т и в целости к вам в Москву. А вы возьмите все меры без всякой огласки преждевременной, дабы они и содержаны были, как важность дела требует. Я графу П. И. Панину пишу о сем и сегодня же, и вы с ним условьтесь, и сделайте так, чтобы успех в сего дела нигде о с т а н о в к и подвержен не был». г о л а х о в у приказано было ехать в Москву, явиться графу Панину и князю Волконскому. Получив от Панина конвой, а от Волконского деньги, г о л а х о в должен был направиться в Муром, куда казакам было наказано доставить Пугачева и его близких сообщников. По доставлении самозванца приказано выдать на каждого казака по 100 рублей. Значит, вся выдумка Долгополова была исполнена волею императрицы в тот же день. Видавший виды Долгополов немало и сам был этому удивлен. Он полагал, что с ним все-таки как-то поторгуются, более основательно прощупают. Он даже идя на риск думал, что ему, может быть, придется претерпеть допрос с пристрастием под плетьми на дыбе. А могло, господи помилуй, так случиться. а так ты, подлая твоя душа, закоснелый пугачевец, оттяпать ему худородную башку. Господи помилуй, господи помилуй. Да, Ржевский Прохиндей, безусловно, шел на огромный риск. Через четыре дня Долгополов, Галахов и два гренадера Преображенского полка были уже в Москве. здесь голахов представился графу петру ивановичу панину недавно назначенному главнокомандующим воинскими действующими против пугачева силами панин прочтя ре скрипт екатерины прикомандировал в помощь голахову отставного майора рунича лично панину известного и добавил для сопровождения комиссии еще 10 человек гренадеров и гусаров где ныне находятся злодей «Я точных данных не имею», – сказал Панин. «Знаю только, около Шацка и Керенска чернь бунтует. Я отправил туда полковника Древица с четырьмя эскадронами венгерского гусарского полка. Догоняйте его, а там увидите, куда путь держать». Князь Волконский выдал Галахову 32 400 рублей золотом и серебром, условленная плата казакам, плюс т ы с я ч рублей на путевые расходы. Вскоре комиссия в полном составе прибыла в провинциальный город Рязань. Здесь же находился полковник Древец со своими эскадронами.